Глава третья. Дверь кареты открылась, и я вышел из нее, оглядываясь по сторонам. Дождь все еще продолжал капать, тучи висели низко над головой, и все вокруг казалось серым и мрачным. Отвратительная погода. С чувством проговорил я, протягивая руку, чтобы помочь выйти из кареты Елизавете. При этом я был вынужден сделать шаг в сторону. Твою ж мать! С чувством выругался, вытаскивая ногу из ямы, наполненной дождевой водой, «Ведь сразу и не скажешь, что здесь просто портал в бездну». «И за каким хреном я поддался настроению и надел короткие сапоги?» «Ну и что, что лето и довольно жарко, хоть и только что прошел дождь?» «Хотя я понятия не имел, что мне на пути попадется настолько глубокая яма. «Да я вообще не думал, что посреди довольно крупного города мне может попасться такая яма». «Ваше Величество!» — ко мне подскочил бледный Мертенс. «Да как же так? Как это произошло?» И он со злобой посмотрел на возницу, как будто это он был виноват в том, что я ноги промочил, не разглядел на дороге этой проклятой ямы и высадил меня возле нее. «Ну что я могу вам сказать, Василий Федорович? Первый минус вы уже заработали». Процедил я сквозь стиснутые зубы, несколько раз тряхнув ногой. «Что вы такого сделали с дорогами, что они в решето превратились?» «Я сделал?» — губернатор несколько раз моргнул, уставясь на меня. «А кто я?» Раздраженно отмахнувшись от подбежавшего ко мне Кириллова, я посмотрел на Мертенса. И хватит уже смотреть таким взглядом на возницу. Он просто не смог бы выбрать место для остановки без ям, потому что таких попросту нет. «Ваше Величество!» Рядом с Мертонсом встал вице-губернатор, чьего имени я к своему стыду не знал. Он говорил мягко и вообще всем своим видом показывал, что не любит скандалов и пытается их избегать. «Василий Федорович был не так давно назначен губернатором» и когда он прибыл в Тверь, дороги уже находились в столь плачевном состоянии. «И у вас уже, конечно же, есть план благоустройства города», — я прищурился. «Разумеется, Ваше Величество, как только вы вернетесь в путевой дворец, так я сразу же вам его предоставлю», — вице-губернатор неглубоко поклонился. «Да, да, мы с Александром Андреевичем как раз обсуждали этот план, когда получили известие о вашем скором визите», — тут же решил себе реабилитировать Мертонс. Я надеюсь, что вы не забудете про свое обещание, Александр Андреевич. И Михаил Михайлович проследит, чтобы вы принесли мне план развития в ближайшее время. Повернувшись к Спиранскому, я кивнул ему: Миша, ты все запомнил? Конечно, Ваше Величество. Спиранский наклонил голову. Отлично. А теперь идемте, я хочу посмотреть, как обстоят дела на этой мануфактуре. И я направился ко входу, откуда выскочил бледный управляющий. Он хватался за сердце и очень старался не грохнуться в обморок. Что за люди? Брали бы пример с Воронова. Вот кто рискнул появиться мне на глаза в мой первый визит в городскую управу, вызвав тем самым огонь на себе. «Ваше Величество!» — промямлил Макулин, которому было поручено открытие этой мануфактуры и доведение до ума. Точнее, ему было поручено на базе уже имеющейся мануфактуры установить машину Рабера. «Ну как же так, без предупреждения?» Макулин заломил руки. Я же приподнял бровь. А вам есть что скрывать, Петр Кириллович? спросил я, внимательно рассматривая его. Нет, разумеется, нет. Он замахал руками так, что командир нашей охраны чилищев нахмурился и сделал шаг вперед, уже жалея про себя, что вообще пропустил этого ненормального. Но подготовиться к встрече все-таки было необходимо. Оставьте это, прервал я его. Лучше давайте пройдем внутрь и посмотрим, как обстоят дела макулин обреченно кивнул и пошел вперед показывая нам дорогу я покосился на жену когда я предложил сегодня утром посетить мануфактуру лиза с радостью согласилась хотя я предупреждал что это может быть грязно и неприятно но она твердо сказала что будет меня сопровождать несмотря на различного рода неудобства войдя во двор я огляделся по сторонам слишком страшно не было единственное что вызывало неприятие это запах Но тут ничего не поделаешь. Основным материалом, который шел на создание бумаги, до сих пор оставались тряпки, и старевщики неплохо, надо сказать, зарабатывали, сдавая свой улов бумажным мануфактурам. Оглядевшись как следует, мы направились к самому зданию мануфактуры, откуда доносился шум, прерываемый смачной руганью на двух языках. Макулин, услышав крики, припустил впереди меня с резвостью зайца, наверное, для того, чтобы прервать спорщиков. Я притормозил, позволяя ему разнять изобретателей, доводящих машину до нормального состояния, начиная в который раз осматривать двор. Когда пришла новость от Воронцова, что он все сделал в лучшем виде, я даже удивился. Вот что значит мотивация. Он умудрился перекупить патенту у Леже Дидо в тот самый момент, когда тот торговался с братьями Фордринье. Дело было в том, что братьев не устраивала машина, которую Дидо, ободравший перед этим своего компаньона Роберра, как липку, привез в Англию. Они хотели машину побольше. Я их понимаю и тоже хочу машину побольше. Но вот конкретно в тот момент был им очень благодарен за то, что они проявили истинно английское упрямство и уперлись, как два барана. Нет, если бы воронцов не вмешался, они бы продавили французы и стали новаторами, снимающими сливки с изготовления бумажного полотна. Но получилось так, как получилось. Они слишком давили на легко возбудимого Дидо, который в это время не успевал отбиваться от Рабера проявляющего несвойственную ему настойчивость в плане получения своих денег. Проживший половину жизни в Лондоне, Воронцов уже давно приобрел настойчивость, наглость и пронырливость англичан и сумел найти те слова, которые убедили деду отказаться от машины и патента за 60 тысяч франков. Машину, которая была для Фордринье слишком мала, демонтировали и на вполне законных основаниях вывезли в Россию вместе с Робером, которому пообещали компенсировать все потерянное из-за нечистоплотного приятеля. Братья только глазами хлопали, пытаясь понять, что произошло, и каким образом какой-то там Воронцов сумел обойти их на повороте. «Могут же, когда хотят», — пробормотал тогда я, читая письмо отчет от графа Воронцова. Я честно снял арест с имущества Семёна Романовича в качестве платы за услуги. В ответ тот рассыпался в зверениях, что как только понадобится своему государю, тот знает, где его найти. Полноценный завод планировалось открыть в Петергофе, но по совету Спиранского обкатку и усовершенствование нового оборудования решили проводить именно в Твери. И вот на это только-только начинающееся производство я сейчас и завалился, как обычно, без предупреждения. Где-то здесь должен был находиться Кулибин, которого Спиранский от моего имени направил в Тверь, встретить машину с Рабером и наладить производство. Но преследовал я этим совсем другие цели. Мне было нужно, чтобы знаменитый изобретатель посмотрел и, возможно, предложил какие-то усовершенствования. Просто встретить и собрать уже готовую машину смог бы любой. Совсем не обязательно таскать для этого в тверь Кулибина. «А почему используют тряпки?» — наморщив носик, спросила Лиза, и я встрепенулся, повернувшись к ней. «Как-то мне нехорошо, Саша», — сказала она в ответ на мой вопросительный взгляд. «Может быть, за завтраком съела что-то не то? Меня с самого утра мутит». «Наверное, я зря решила тебя сопровождать. Пожалуй, я пойду отсюда и подожду тебя возле кареты. Ты не против?» «Нет, я не против». Развернувшись к Челищеву, я подозвал его к себе. «Николай Александрович, Ее Величеству не здоровится», сообщил я подбежавшему ко мне поручику. «Проводи до кареты, еще лучше отправь во дворец с сопровождением. Здесь недалеко карета вполне успеет вернуться за мной». «Саша...» — Лиза тронула меня за руку. «Не стоит этого делать, я вполне могу подождать». «Не спорь», — я поцеловал ее ручку. «Никому лучше не станет, если ты разболеешься. Поезжай во дворец и отдохни». «Да, хорошо», — она подняла руку ко лбу. «Наверное, я просто немного простудилась». «Лиза, пускай Вилье тебя осмотрит», — сказал я, глядя ей в глаза. «Хорошо, Саша». Она слегка поморщилась. Я так и не понял, что послужило тому причиной. Ветер, снова донесший до нас неприятный запах... Или же тот факт, что Елизавета недолюбливала этого англичанина и не слишком хотела доверять ему свое здоровье. Меня баронат, если честно, слегка напрягал. Нет, я не думал, что он плохой врач. Вот только человек, который так запросто выдал заключение о том, что Павел Петрович скончался от удара, не вызывал у меня доверия. Ведь это могло означать только то, что его можно купить. Главное — знать масть тех щенков, которых нужно предложить. Поэтому я планировал в ближайшее время заменить личного врача. Еще бы понять, на кого его заменить, и будет совсем замечательно. Я кивнул Челищеву, и тот с готовностью протянул руку, согнутую в локте Елизавете, чтобы она на нее оперлась. Они вышли со двора мануфактуры, и практически сразу крики прекратились, а дождь снова принялся капать, стуча по шляпе и вызывая глухое раздражение. Резко развернувшись к входу в здание, я быстро направился туда. Оставшиеся со мной трое гвардейцев и Мертенс со Спиранским едва поспевали за мной. «Вице-губернатор где-то потерялся по дороге. Наверное, не решился зайти следом, потому что я его лично не пригласил. Так что, когда наша не слишком представительная делегация вошла внутрь, то на нас никто не обратил внимания. Это была большая комната с огромными потолками. Скорее всего, мы попали в цех, в котором мы собирали машину Робера вон из тех деталей, сваленных посредине. Еще немного, и я начну к подобному положению дел привыкать», — проговорил я, разглядывая стоящих неподалеку людей, — которые продолжали ругаться, размахивая руками. Правда, делали они это очень тихо, а вокруг них бегал Макулин и пытался призвать их к порядку. Мертенс закатил глаза и бросился к спорящим людям. Когда он приблизился и зарычал, все разговоры прекратились и на нас наконец-то обратили внимание. «Ваше Величество!» От группы отделился невысокий пожилой мужчина, одетый в длиннополый кафтан. «Мы вас не ждали?» «Хорошо, вы меня не ждали и поэтому решили слегка поскандалить». Скучным голосом ответил я, разглядывая еще одну живую легенду, слегка наклонив голову на бок. «О чем спор, Иван Петрович?» «Мы с господином Рабером немного не сошлись во мнении о допустимых размерах вальцов». Кулибин, это был именно он, искоса посмотрел на своего оппонента. В его голосе уже слышалось старческое дребезжание, Но взгляд оставался тверд, и ни одного намека на проблемы с головой не прослеживалось. Ваше Величество, я прошу прощения, в наш разговор попытался влезть Макулин. Петр Кириллович, помолчите, перебил я его, не отводя пристального взгляда от Кулибина. Так в чем именно вы не сошлись во мнении? Я говорю, что валы у машин должны быть больше, хмуро произнес Кулибин. «Тогда непрерывный лист бумаги станет шире, и при меньших физических затратах мы получим больше полотна, которое можно будет нарезать так, как захотелось бы». Он замолчал, а потом осторожно добавил. «Еще бы сырье какое-другое придумать вместо тряпок». «Господин Робер», — я повернулся к французу, который замер на месте, глядя на меня расширившимися глазами. «Я не буду спрашивать вас о том, почему вы пытаетесь отстаивать свою правоту». В конце концов, размер машины как раз стал точкой преткновения для вашего теперь уже бывшего партнера и братьев Фурдринье. Я даже в какой-то степени вас понимаю. Не слишком одобряю, потому что для меня главное — это начать выпускать как можно больше бумаги, которая будет вдобавок ко всему еще и дешевле, чем та, что выпускается сейчас. Говорил я по-французски. Так как Сашка знал этот язык гораздо лучше, чем русский, то проблем с воспоминанием не возникло. Оставим пока предмет вашего спора с господином Кулибиным. Я смотрел на Робера с веселым любопытством. «Ответьте мне, пожалуйста, только на один вопрос, всего на один. Каким образом вы друг друга поняли?» «Что?» — Робер захлопал глазами. «Простите, Ваше Величество, я не совсем понимаю. Я очень волнуюсь», — пробормотал он. «Ваш французский очень хорош, Ваше Величество, но я вас никак не могу понять. Вы с господином Кулибином говорили на разных языках, каждый на своем родном, если быть точным». Я продолжал смотреть на него, не в состоянии скрыть любопытство. «Но вы поняли друг друга, не так ли?» «И теперь я пытаюсь понять, каким образом это произошло. Потому что я могу допустить, что господин Кулибин знает французский язык, но вот вы вряд ли владеете русским, не так ли?» Робер молчал и продолжал хлопать глазами. Ко мне же обратился Кулибин, переводивший настороженный взгляд с меня на Николя и обратно. «Ваше Величество, о чем вы говорите?» Он нахмурился, вслушиваясь во французскую речь. Мы с Николя прекрасно поняли друг друга. «Неважно», — я махнул рукой. «Вы сможете сделать машину большего размера, Иван Петрович?» «Я уже ничего не смогу сделать, государь», — Кулибин вздохнул. «Стар стал, чёрте, раздери!» «Я не имел в виду, что вы сами начнете таскать тяжести и прилаживать детали». Я скупо улыбнулся. «Объяснить подмастерьям, что от них требуется, вы сможете?» «Да, конечно», — Кулибин нахмурился. «А...» если не будут слушаться разрешаю их слегка побить красивые прочные хлыст я пришлю вам с нарочным заверил я на мгновение опешившего изобретателя к тому же я точно знаю что это возможно дедо уже почти приступил к созданию большой машины чтобы продать свое изобретение англичанам так что да это возможно повернувшись к роберу я пояснил о чем говорил кулибину этот прохвост робер сжал кулаки а потом медленно их разжал повернувшись ко мне. «Дедочери своего зятя давно пытался продать мою машину в Англию», — сказал он мрачно. «Не только Фордринье, но и многим другим. Купс сказал, что не заинтересован в ней, потому что начал использовать вместо ткани солому, чтобы сделать основу для бумаги, и что он будет вкладывать деньги именно в это направление». «Зачем вы мне это говорите, господин Робер?» Я слушал его внимательно. «Не знаю, Ваше Величество», — он вздохнул и развел руками. Я все еще нервничаю, все таки впервые августейшая особо удостоила меня беседы. С кем еще общался дедо? Я хищно прищурился. С Брамом. Все хотел приспособить его гидравлический пресс для отжима лишней воды из бумаги. Роберт стоял чуть ли не на вытяжку. Но тот отказался с ним работать, так что ничего не получилось. «В этом прессе нет ничего сложного», — скривился Кулибин. «Это даже неинтересно». «А вот мне очень интересно». Я повернулся к изобретателю. Но, боюсь, Брам был прав. В производстве бумаги прессу сложно будет найти применение. «Но почему же?» Кулибин погладил себя по короткой, но ухоженной бороде. «Не сложнее, чем этот пресс сделать?» «Займитесь этим, Петр Иванович. После коронации я буду возвращаться в Петербург этой же дорогой. Давайте удивим друг друга. Вы порадуете меня работающей машиной для изготовления бумаги с использованием гидравлического пресса» я же в свою очередь найду чем порадовать вас всех я обвел взглядом всех находящихся в будущем цеху по производству бумаги ну что же не смею вас больше задерживать господа я увидел все что хотел и заложив руки за спину направился к выходу но сделав пару шагов остановился и обернулся солома не пойдет можете даже не тратить на нее время попробуйте древесину произнеся это я быстрым шагом вышел из цеха уже во дворе меня догнал мертанс Он встал по правую руку, и в молчании мы дошли до уже ожидающей меня кареты. Дождь на время прекратился, но у меня не было сомнений в том, что очень скоро он снова пойдет. Развернувшись к губернатору, я почти минуту разглядывал его. Мертенс уже заметно нервничал, когда я произнес: «Когда я говорил, что могу всех порадовать, я не имел в виду вас, Василий Федорович. Вас я смогу порадовать только если вы сделаете нормальные дороги хотя бы в уверенном вам городе. Я не говорю уже про губернию». «Ваше Величество!» — пробормотал губернатор. «Мы с Ушаковым Александром Андреевичем уже сегодня принесем вам план...» «Ах, да, план!» — я криво усмехнулся. Но, слава богу, он догадался назвать полное имя его вице-губернатора. «А не поведаете ли вы мне, дорогой мой Василий Федорович, не покинул ли нас Ушаков Александр Андреевич так быстро, чтобы прямо сейчас в спешном порядке составить какой-нибудь план, якобы по улучшению города?» «Ну что вы, Ваше Величество, как можно?» «Очень даже легко», — я задумчиво смотрел на него. «И тем не менее я жду вас вместе с господином вице-губернатором и планом, в котором будет предусмотрен момент, когда император не промочит ноги, выйдя из кареты, а его лошадь не переломает ноги, проезжая по городу». «Да, Ваше Величество», — Мертон спокорно склонил голову. «Мы никуда больше не поедем?» — он выглядел растерянно. «Нет». Я хотел ответить как-то более емко, но не стал. Тем более, что ноге в мокром сапоге уже стало слишком некомфортно. «В путевой дворец!» — бросил я подскочившему ко мне Челищеву и сел в карету. Дверь за мной захлопнулась, и карета практически сразу тронулась. Дурацкий приказ Павла о запрете офицерам передвигаться в закрытых каретах я отменил, как отмел Сашкина в дневнике о том, что подданные должны видеть своего императора. Будучи цесаревичем... Санек везде болтался без сопровождения. Как, собственный Костик. Может быть, поэтому брат так сильно возмущался, когда я ему приказал никуда не ездить одному. Я не знаю и не собираюсь действовать этим идиотским правилам. Кому станет легче, если командующего пристрелят на поле боя, а если на Императора совершат покушение? И да, мне плевать, что обо мне в этом случае будут думать». Я еще не оставил полностью идею сформировать несколько рот из отборных заговорщиков и швырнуть их под Оустрлиц в качестве братской помощи союзничкам, без выделения дополнительных войск. Вот пускай там чудеса героизма показывают, а мне нужно пока более приземленными вещами заниматься. Первое, что я сделал, когда попал в свои покои, это стянул мокрый сапог. Бросив его на пол гостиной, в которой расположился, и взглянув на новые сапоги, которые протягивал мне Кириллов, скривился от отвращения. «Туфли домашние мне подай, и чаю вели заварить, а то будет обидно летом простудиться», — сказал я, вытягивая ноги и шевеля пальцами. Слуга быстро поклонился и пошел к выходу из комнаты, когда дверь открылась и вошла Елизавета. «Медик тебя осмотрел?» — спросил я жену, даже не пошевелившись, чтобы подняться. Мы были наедине, и Лиза уже поняла, что в таком случае она от меня четкого соблюдения этикета не добьется. Да она и не настаивала. Ей, похоже, это нравилось, создавало ощущение нормальной семьи. «Нет», — она покачала головой и села на небольшой диванчик рядом с моим креслом. «Он занят, осматривает Екатерину, которая тоже чувствует себя не слишком хорошо. К тому же мне намного лучше. Скорее всего, это тот жуткий запах виноват». Она помахала рукой перед лицом. «Да, возможно». Я внимательно посмотрел на нее. «Больной Лиза не выглядела, но, черт возьми». Мы не можем, в случае чего, быстренько сбегать в больничку и сделать МРТ, к примеру. И все же я настаиваю, чтобы ты показалась медику. «Хорошо, Саша, я покажусь, но пусть это будет не Вилье», — она смотрела на меня умоляюще. «Если у тебя есть какой-нибудь другой медик на примете, то я не против», — немного подумав, я кивнул. «А чем тебе не устраивает наш баронет?» «У меня от него мурашки по коже», — Лиза передернулась. «Я не могу сказать, мне просто неприятно даже думать, что он меня коснется. «Он врач», — напомнил я ей, но она только упрямо вздернула подбородок. «Ладно, как знаешь, я не настаиваю, чтобы тебя осмотрел именно этот врач, но хочу, чтобы тебя проверил любой хороший медик как можно скорее». Елизавета хотела что-то сказать, но тут дверь в очередной раз приоткрылась. Я думал, что вернулся Кириллов, но нет, это был Спиранский. «Да, Миша, что стряслось?» «Ваше Величество, приехал граф Кочубей Виктор Павлович. Он просит Ваше Величество принять его». Я невольно замер. Кочубей был одним из ближайших Сашкиных дружков. Если честно, то я ждал его гораздо раньше, но даже сейчас не был готов к этой встрече. Только вот встретиться было нужно. «Пускай проходит, раз приехал», — решительно проговорил я, гипнотизируя взглядом дверь. «Эм, Ваше Величество, вы не обуты?» — напомнил мне Спиранский. «А это как-то может повлиять на мою способность говорить?» «Нет, Ваше Величество», — и он вышел из комнаты. Кочубей зашел практически сразу. Он стремительно приблизился и поклонился, широко улыбаясь при этом. «Ваше Величество, я несказанно рад вас видеть», — быстро произнес он по-французски. «Я понимаю, это был за границей, Витя и не мог знать о том, что я предпочитаю говорить по-русски», — спокойно ответил я, стараясь не показывать, что немного нервничаю. «Вот только, ведь ты не спешил выразить мне сочувствие в связи со скоропостижной кончиной моего отца, так же, как ты не спешил поздравить меня с короной. Я просто теряюсь в догадках и хочу знать, почему это произошло». Я пристально смотрел на него, отмечая про себя, как улыбка сползает с его красивого холеного лица.